Глава тридцать вторая. Тошнота подкатывает к горлу от волнения. Укладываюсь, закутываюсь в простыню, натягиваю ткань до подбородка. Но меня все равно продолжает потряхивать. Не меньше, чем рядом с варваром. Хотя это понятно. Варвар же здесь. До сих пор остается поблизости. Ничего не меняется за исключением небольших деталей. Так и зависаю в этом странном состоянии. Усталость от нервного состояния берет свое. Несколько раз проваливаюсь в сон. Просто ныряю в темноту, но тут же заставляю себя дернуть головой и открыть глаза. Не хочу, чтобы он застал меня врасплох. И пусть это вряд ли на что-то повлияет, стараюсь быть настороже. В один момент я погружаюсь во надолго, будто полностью отключаюсь. Сил опять вынырнуть на поверхности не хватает, но я все же просыпаюсь. Тревожность не отпускает. Вокруг темно, свет выключен. Он здесь? Я пропустила, когда вышел из кабинета. При мысли о том, что варвар сейчас лежит рядом, меня словно кипятком окатывает. Однако в следующую секунду хлопает дверь. Шагов не различаю. Значит, он вернулся в кабинет. С трудом перевожу дыхание. Невольно впиваюсь пальцами в простыню, сминая ткань в кулаке. Еще больше напрягаюсь. Понимаю же, что этот мерзавец вернется. Он просто выходил ненадолго. Заметил, что сплю. И выключил свет. Как заботливо с его стороны. Горечь затапливает. Думаю про родителей, про сестру. Как они все сейчас? Наверняка обзвонили все больницы, обратились в полицию. Может, по срокам заявления было бы рано писать, но... Мама договорится. У нее сразу бы любое заявление приняли. Нервно улыбаюсь. Мама, мамочка. Даже трудно поверить, что уже которую ночь нахожусь вдали, в полной неизвестности. И моя семья тоже про меня ничего не знает. А Марк? Что с ним? Может, его отпустили? Стараюсь верить в это, хотя надежда слабая. Стали бы бандиты кого-то отпускать. Пытаюсь прогнать все дурные мысли из головы. Знаю же, что накручивать себя нельзя. Бесполезно. Только еще сильнее нервы расшатываю. А мне нужно быть сильной. Иначе как смогу отсюда выбраться? Стараюсь что-нибудь придумать. Прокручиваю разные варианты мысленно. И сама не замечаю, как опять уплываю, выскальзывая из реальности. У меня будут тяжелые шаги поблизости. Первый порыв — распахнуть глаза. Чудом себя сдерживаю. Он рядом? Снова? Чуть помедлив, осторожно приоткрываю веки. Совсем слегка. За окном светает. Впереди маячит массивная темная фигура, спиной ко мне. Варвар, сомнений нет. Его присутствие ощущается на физическом уровне, очень остро. Улавливаю движение, тут же смыкаю веки. Он разворачивается, смотрит на меня. Усталость настолько сильная, что меня уже даже не трясет. Слишком сильно измотана от всего происходящего. Кажется, стоит ему шагнуть вперед, меня снова подбросит, Или вообще заору. Но пока стараюсь виду не подать, будто проснулась. Внутри царапает недоброе предчувствие. А что я скрываю? На что надеюсь? Он же чувствует... Как хищный зверь все чует. И то, что я лишь притворяюсь спящей, для него не секрет. Так в прошлый раз было. Замираю в ожидании худшего. Но варвар проходит мимо, обходит кровать, направляется все дальше от меня. Когда раздается звук открываемой двери, вся сжимаюсь. Это может быть ванная или его кабинет. Но нет. По звуку понимаю, что он выходит в коридор. Шаги звучат приглушенно, отдаляются. И, кажется, продолжаю их слышать. До сих пор. Лишь потом до меня доходит, что это уже удары крови, которые бьют меня по вискам. Еще долго выжидаю, прежде чем шевельнуться. Просто не решаюсь двинуться. Создается ощущение, что одного неверного жеста будет достаточно, чтобы он вернулся. Да, варвар действительно может вернуться. Может, забыл что-то, или... Солнце все выше поднимается над горизонтом. Лучи становятся ярче. Открываю глаза, прищуриваюсь, поворачиваюсь, смотрю на ту сторону кровати, где в прошлую ночь растягивался варвар. Ткань там вообще не смята. Значит, он не ложился. Хорошо. Судорожно выдыхаю. а то сознание, что он находился подальше от меня, становится ощутимо легче. Значит, всю ночь работал. Вот бы всегда так. А лучше бы уехал куда-нибудь, в командировку, на неделю, минимум. Забыл бы обо мне. А когда вернулся, то решил, что ему все наскучило. Отпустил. Глупо на такое рассчитывать, понимаю. Голова наливается свинцовой тяжестью. На виски давит. И я опять укладываюсь на подушку. Прикрываю глаза. Думаю, что немного подремаю. Просто, чтобы восстановиться. Но меня буквально вырубает. А после резко подбрасывает от гулкого стука в дверь. Фарвар? Нет, бред. Он бы не стучал. Да и стук такой, что на него совсем не похоже. Быстро соскальзываю с кровати, подхожу к двери. «Доброе утро!» — доносится знакомый голос. «Извините, что беспокою, но хозяин распорядился подать завтрак вам в комнату». «Сабина...» — открываю дверь. «Доброе утро!» — нервно улыбаюсь. «Извините», — повторяет она с виноватой улыбкой, — «потревожила вас. Просто уже несколько раз приходила, стучала, а вы не отзывались. Уже почти двенадцати...» Поворачиваюсь и потрясённо смотрю на часы. Практически полдень. Ничего себе вырубилось. — Могу позже заглянуть? — продолжает Сабина. «Нет -нет — Нет-нет, — качаю головой. — Все нормально. Отступаю, чтобы она могла пройти вперед. Замечаю, что девушка закатывает в комнату тележку вроде тех, на которых в отеле подают еду в номер. Причем эта тележка полностью заставлена едой. — Этого слишком много, — говорю. Я не знала, что именно вы предпочитаете. Здесь ничего. Хотя, конечно, об этом молчу. Оставлю вас ненадолго, — заявляет Сабина. А когда вернусь, то обсудим ваши пожелания по одежде. Она отпускает тележку, улыбается и направляется к выходу. — Вы так быстро уходите? — выпаливаю. — Да, — кивает девушка. — Не буду вас беспокоить. — Наоборот. — сглатываю и выдаю первое, что приходит на ум. Буду рада, если задержитесь. Девушка смотрит на меня с удивлением, которое у нее не получается скрыть, как бы она ни старалась. Присаживайтесь. Прибавляю, сама берусь за тележку и подхватываю ее поближе к одному из кресел. Но у нас... Что? Так не принято, — тихо отвечает Сабина. Здесь столько всего. Развожу руками, глядя на тележку, которая прямо ломится от разных блюд. А одной... Знаете, я привыкла, что дома вместе со своей семьей завтракаю. С родителями, с сестрой. Кстати, она так похожа на вас, ей недавно восемнадцать исполнилось. Заставляю себя замолчать. Боюсь, что меня и так слишком сильно не туда понесло. Мне нужно как-то наладить общение с этой девушкой. Но сейчас я в таком состоянии, что едва соображаю. Могу наговорить лишнего. «Нет, что вы!» – качает головой Сабина. «Мне намного больше восемнадцати». «Серьезно?» — Она с улыбкой кивает. «Еще слово за слово, и девушка все же опускается в кресло». А я присаживаюсь рядом. Завязывается разговор. Понимаю, она ничего не сделает против хозяина, как и любой другой, кто работает здесь, особенно для помощи мне. Но, может быть, хоть что-то получится, хоть весточку домой передать. Стараюсь больше расспросить Сабину про ее семью. Сама же говорю о своей. Больше деталей. Это должно сблизить. И потом, вдруг она хотя бы согласится позвонить моей семье. Пока что о таких предложениях не заикаюсь. Рано. Однако чувствую, что начало положено. Во всяком случае, с этой девушкой общение идет явно лучше, чем пошло бы с той женщиной, которую я видела здесь в первый день заточения.